Опершись на мраморные перила, стоял Спартак и рассеянно глядел на сновавшую внизу толпу. На нем была голубая туника, поверх которой был накинут темно-красный греческий палий, пристегнутый серебряной пряжкой. Неподалеку от него стояли трое граждан и с живостью о чем-то рассуждали. Двое из них уже знакомы читателям. Это были атлет Гай Тавривий и мим Эмилий Варин. Третий принадлежал к тому многочисленному классу римских граждан, которые жили изо дня в день подачками патрициев, называли себя их клиентами, сопровождали их на в комиссии, подавали голоса за тех, за кого им прикажут, рукоплескали, льстили своим патроном и постоянно выклянчивали у них подачки. Это были времена, когда победы в Азии и в Африке привили римлянам страсть к роскоши и к восточной неге. Времена, когда огромное и постоянно растущее число рабов, исполнявших все работы и дела, которые в прежние времена исполнялись трудолюбивыми гражданами, искоренило в римлянах любовь к труду, первые необходимые условия силы, нравственности и процветания нации. Под наружным блеском и могуществом в Риме уже созревали семена близкого упадка. Каждый патриций, консул, или просто честолюбивый богач, вел за собою свиту в 500-600 клиентов, а были такие, которые имели в своем распоряжении до тысячи подобных людей, и звание клиента стало своего рода профессией, как профессия кузнеца, токаря и тому подобное. К этой категории людей принадлежал человек, беседовавший на галерее базилики Эмилия с Тавривием и Варином. Он назывался Апулеем Тудерином.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 подвергавшего ее такому унижению. Катерина, со свойственной ему щедростью, на этот раз, впрочем, не совсем бескорыстную, тотчас предоставил в распоряжение Спартака и остальные восемь тысяч сестерц выигранных у Далабеллы с целью помочь фракийцу выкупить свою сестру у ее патрона. Спартак принял деньги с благодарностью, обещая возвратить их при первой возможности, о чем Катерина и слышать не хотел,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 Долго не мог прийти в себя. Немного погодя, Спартак спросил его спокойным тоном, хотя лицо его было еще бледно, и он весь дрожал от волнения и бешенства. — Так ты хочешь пятьдесят тысяч сестерций? — Ничего я не хочу! Убирайся! Убирайся в ад, или я позову моих рабов! — Прости меня, я погорячился. — Пойми, бедность — братская любовь. «Выслушай, быть может, мы сойдемся». «Сойтись? С таким головорезом, который дужит людей с первого же слова?» — проговорил хозяин, несколько успокоившись и потирая свою шею. «Нет, убирайся вон! Вон!» Однако мало-помалу фракийцу удалось успокоить его и сговориться с ним. Они порешили, что Спартак немедленно вручит ему две тысячи сестерций, под условием, что он поселит Мирдзу в отдельном помещении в своем доме, где поселится также и Спартак. Но если последний не внесет через месяц остальную сумму выкупа за сестру, то владелец ее снова вступит во все свои права. Червонцы блестели соблазнительно, и сделка была самая выгодная для патрона, который выигрывал по меньшей мере тысячу сестерций, ничем не рискуя. Он согласился. Спартак, повидавшись с сестрою и поместив ее в маленькой комнате во флигеле дома ее хозяина, отправился прямо в Субурру, где жил Трибоний. Он рассказал ему о своем горе, прося помощи и совета. Трибоний старался успокоить его, советовал не падать духом и обещал употребить все усилия, чтобы помочь ему, если не освободить свою сестру, то, по крайней мере, предохранить ее от унижений». Успокоившись немного с этой стороны, Спартак отправился к катилине и с благодарности возвратил ему взятые в кредит восемь тысяч сестерцей, в которых он теперь не нуждался. Патрицей долго беседовал с ним в своей библиотеке, и, судя по предосторожностям, принятым катилиной чтобы никто не мог им помешать, надо полагать, что разговор шел между ними о предметах важных и серьезных.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 или же, что, по его мнению, было бы еще лучше для фракийца, добровольно продаться ему в гладиаторы. За это он предлагал ему такую цену, какой не получал еще ни один доброволец этого рода. Само собой разумеется, что Спартак наотрез отверг его предложение и дал ему ясно понять свое нежелание, чтобы он не надоедал ему своим присутствием, однако тот не переставал преследовать его, словно злой дух». Трибоний, который любил Спартака и, быть может, основывал на нем какие-нибудь надежды, принял живое участие в положении Мирдзы. Будучи другом Гортензии и горячим поклонником его красноречия, он предложил через него его сестре Валерии купить Мирдзу себе в служанке, рекомендовал ее как красивую и образованную девушку, умеющую говорить по-гречески и довольно опытную в приготовлении благовонных масел и духов».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 а по вечерам в тавернах Субура или Эсквелина, вообще в тех местах, которые посещались гладиаторами и рабами. Что же он замышлял? К какому делу готовился?»